Глава 7. В театр Аля зашла утром 30 декабря, не дожидаясь звонка за труппой. Обещал же Карталов новогоднюю репетицию. Правда, она немного удивилась, что нет звонка. Но, может быть, они и просто забыли? Может быть, даже специально забыли подсутствие Карталова. Приходя в театр на хетровке, Аля просто физически ощущала ревнивые взгляды. Они на Вербицкой вообще старалась её не замечать.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 должен был вернуться из Твери. С Ниной она столкнулась на крыльце у двери. Кивнув, Аля уже собиралась войти, когда Нина неожиданно сказала: "Павел Матвеевич не приехал. Зря ты идёшь". Все они были на ты, ещё по-студенчески. Так что нинина обращение не означало доброжелательности, да и тон был соответствующий, надменный. "Может быть, у меня ещё какие-нибудь здесь дела?" пожала плечами Аля. "А когда он приезжает?"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 что не могло задержать её внимание даже на день. Она нисколько не притворялась, просто не могла довольствоваться малым, хотя и пыталась иногда. Даже пошла однажды на квартиру к Кротки Соломатину, о чём до сих пор не могла вспоминать без отвращения. После года прожитого с Ильёй, у неё осталось довольно много красивых и дорогих вещей. Да, наверное, и достаточно, она побродила за тот год по роскошным бутикам. чтобы уже никогда не глядеть на их витрины с сожалением. Правда, ей хотелось путешествовать. Это было, пожалуй, единственное, чего ей по-настоящему хотелось и чего она не успела сделать с Ильёй. Особенно Испания почему-то притягивала как магнит после Крыма. Кто это сказал, что как ты бельна, Испанию похож? Она не могла вспомнить, но Испания её почему-то привлекала. Она бы уже давно съездила в Испанию,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 И тут только заметила человека, которому он принадлежал. "Ой, Глеб Семёнович", обрадовалась она, увидев давнего карталовского друга. "А я вот только сегодня про вас вспоминала". "Что же вы обо мне вспоминали, можно поинтересоваться?" улыбнулся Глеб Семёнович. "Чёрт возьми, приятно всё-таки, а?" Паша подмигнул он карталову. "Является накануне Нового года этокое прелестное видение", и заявляет, что вспоминала о каком-то старом как ты бельском хреща. Аля засмеялась, слушиваясь знакомой интонации и словечки старого лётчика. Ей всегда легко становилось и весело, когда она его видела. И впервые на его кактыбельской веранде под тремя ливанскими кедрами, и потом, когда он приезжал кварталово в Москву. Правда, его уже больше года не было видно. Она не думала о Глебе Семёновиче специально, но и не обманула, сказав, что вспоминала о нём.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 Ничего покрепче нету, к сожалению. Катя, насколько Аля знала, появилась в доме Карталова 5 лет назад после смерти жены, появилась в качестве домработницы, но, как сплетничали однокурсники, была по совместительству его любовницей. Але противно было в это вникать, разбираться, с кем живёт Карталов. Любит он эту Катю или просто пользуется её услугами? И всё-таки она отметила про себя, что в палате сидит только Глеб Семёнович.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 Глеб Семёнович рассказывал о крымской жизни, конечно, без восторга от того, что там происходит, но и без пустых сетований. А Лене нравилось, что он не ноет и не сокрушается о том, что раньше было хорошо, а теперь вот стало плохо. Да его и невозможно было представить ноющим. Этого смешного, маленького, лысого полярного лётчика, от которого веяло мужеством. Аля вспомнила, как когда-то, объясняя, почему переехал в Кактыбель из московского дома на набережной,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 Не от Ксении же с её евроремонтом и толиком, не от Ритки, даже не от Нины Вербицкой, только Карталов укреплял Алю в том, что было в её жизни главным, но у него была своя, от неё отдельная жизнь. И смешно было бы ожидать, что ей найдётся в этой жизни какое-нибудь место, кроме того, которое она уже занимала. Да она и не искала никакого другого места. Её отношения с Карталовым были полны. Ей лишь хвои хватало того, что он мог ей дать. давал щедро. Не переживай, Аля, словно прочитав её мысли, сказал Карталов. В самом деле, ведь ничего страшного со мной. Перенапрякся тут немного из-за Вовки, давление подскочило. Очухаюсь. Обещал я тебе репетицию под Новый год, не вышло вот, так ведь, да с бог, не последнее, правда? Правда, Павел Матвеевич, кивнула Аля. Думаете, я потому приехала, что вживых вас боялась не застать? Ох, Алька, язычок у тебя острый. Тяжело тебе будет среди моих хитрованцев, рассмеялся Карталов. Эдок и индюшачьи отбивных не захочешь. Ну-ну, не обижайся, добавил он, заметив её смущение. Я рад, что ты приехала, честное слово. Спасибо тебе. Уже стоив в дверях, аля неожиданно для себя спросила. Павел Матвеевич, а правда, что раньше все актрисы были содержанками? Карталов расхохотался так громко, что какая-то мисс сестра заглянула в палату из коридора.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 и вас, Глеб Семёнович. Помахав рукой, она вышла из палаты и всё устремляя шаги, почти побежала по коридору. Сумка оттягивала ей плечо, мешала идти. Аля взяла её в руку и только тут удивилась её тяжести. А яблоки-то, вспомнила она. Отбивные отдала, а яблоки забыла. Она забыла оставить Карталову импортные яблоки, увидев настоящие крымские, привезённые Глебом Семёновичем.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 А ей ведь вообще легко не бывает, Глеб, ответил Карталов. Ты не заметил разве? Да заметил. Ещё в Кактобеле тогда. Какой-то у неё слишком ранний опыт жизни, тебе не показалось? Она кажется тебе циничной? Голос Карталова прозвучал удивлённо. Не циничной, но слишком уж сильной, слишком готовой дать отпор. Я потому и говорю, несчастная. Разве счастливые женщины такие?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 особенно в молодости. Он помолчал. Работа единственная, что я могу ей дать. Но уж тут ничего для неё не пожалею, это точно, твёрдо сказал он. Сейчас особенно боюсь только. Чего? перебил Глеб Семёнович. У неё сейчас большая роль, она таких ещё не играла. Она, конечно, быстро учится, схватывает на лету, но этого и боюсь. Наверное, Глеб не понял, и он пояснил. Штампов боюсь, вот чего. Они нужны, конечно, но когда только они, она их мгновенно нарабатывает, фиксирует, а чувств в её нынешней жизни, по-моему, немного. Поберёг бы ты себя, Паша, вдруг сказал Глеб Семёнович. Аля, конечно, хорошая девочка, жалко, если у неё что-то не так, но ведь молодая, разберётся как-нибудь. Слишком ты надрываешься, то она, то Вовка этот твой, то ещё кто-нибудь. Театр взялся перестраивать. Чем этот плох? Мало тебе гипертонического криза, инфаркт хочешь нажить? Плох, плох, засмеялся Карталов. Сцена маленькая, а я же фигура масштабная, сам видишь. Аля почувствовала, как краснеют уши. Ей было приятно, что Карталов думает о ней. И из-за этого особенно стыдно, что она подслушивала. Опять забыв про яблоки, она на цыпочках отошла от двери. Автобус сломался в самом начале моста через Волгу. Материяйсь, водитель копался в моторе.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 как он сказал, по старой памяти. Но всё это показалось Али мало привлекательным, и она не пошла никуда. Легко согласившись поработать в новогоднюю ночь, Али не подумала, что настроение у неё может измениться. И вдруг, вернувшись под утро 31 декабря из Твери, промёрзнув до костей в электричке, она поняла: "Нет, для неё сейчас ничего тягостнее, чем необходимость идти в терру". Она едва не заплакала, лёжа в горячей ванне. И глядя на отбитые кафельные плитки под потолком, "Что ж, теперь так всегда и будет?" беззвучно всхлипнула Алевс, смахивая слёзы в воду. И всё, и ничего больше. В эту минуту она готова была пойти куда угодно, в какую угодно компанию. Не до веселья, только бы не окунаться снова в эту беспросветную жизнь. Она даже хотела позвонить Наташке или Люде и попросить, чтобы заменили её сегодня, но вовремя поняла, что это нереально.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 Оженился, однако ж, через месяц после как ты беля. Ну и правильно. Сколько можно было впустую ждать благоволения? Она вспомнила, какие у него были глаза, когда он провожал поезд на вокзале в Джанкое. А она сказала: "Не люблю". Да какая там любовь?", подумала Аля с холодным отчаянием. "Правда, Ксения. Хоть нормальный, с которым не противно, уже много. Всё лучше, чем безумные сны и одиночество, и беззащитность, и бедность, с которой устаёшь бороться".